Воскресным утром каменщик, поднявшись пораньше занять очередь в универмаге, только вышел, как вернулся назад взволнованный. Это кто такой? Он показал на кусты сирени. Возле них на проломе садовой стены сидел художник с черной повязкой. Знаешь, что ли его? удивилась Дарья волнению своего постояльца. Было такое. И каменщик рассказал. как много лет назад привезли они с женой в районный центр в Шиши мясо зарезанной коровы. Стояли с возом на рынке, как упал неподалеку слепой, вроде с голоду ослаб. Пожалели они его, взяли в сани, дали хлеба, и после в чайной угощали еще вином. И там же хватились, нет денег, и карман подрезанный. Не слепой же украл. Сперва на одного малого подумали. Платок у него нашли, каким деньги были укутаны. Малый не признавался. Зачали бить его. Тут женщина вбежала, кричит, видала, как он платок поднял, у саней платок валялся. Вор, значит, бросил. И еще одна старуха вступилась. Знает малого, честный он. Заведующий чайный подтвердил. Не мог он так ловко вырезать. «Тебя на рынке, шермач», Вспотрошил. Кто-то слепого упомянул, что вышел. И мне странно вдруг показалось, зачем ушел слепой. Должен был бы обождать до выяснения, посочувствовать, а он ушел. И ведь видел я, как его высокий рыжеватый парень уводил, да ни к чему мне тогда было, раз у малого платок нашли. Стало быть, не слепой он был, прикинулся. или для отводу внимания сыграл, а деньги рыжий срезал. У них там колонии недалеко, слепые и жулье в одно лукошко собраны, коммунно. В милицию заявлял? Нельзя мне было. На мясо я молочную корову зарезал перед колхозом, за это поголовки не гладили, и малому два ребра сломали, могли за самосуд под ноготь взять. Вот и мой. Через воров пострадал, посочувствовала малому Дарья. постойка Уж не примнилось ли тебе, что он тот слепой? Дарья показала в сторону кустов. — Точно, он самый и есть. — а Аполлоумил ты, — Дарья засмеялась. — Или глаз твой косит? — Кого за вора посчитал? — Брат инженер во флигеле живет. Мы его давно знаем. — Он, точно. И повязка на одном глазу. И улыбка изнутра идет. Мой глаз — фотограф. Увидел, как отпечатал. В городе стало много транспорта, и мотор легковой машины часто бывал не слышен среди уличного шума. Но художник приучал себя ходить без опаски. на хаотической улице отдавался гармоническому началу божеству создавшему в шесть непонятных дней вселенную в которой было все весьма хорошо. божество не производило болезней смерти и зла следовательно не надо было их бояться из за его уверенности шоферы и пешеходы часто не доглядывали слепого, хотя он шел с палкой на тротуарах На него наталкивались, на мостовой под боком взвизгивали тормоза. Нужен был сигнал заметнее, чем палка. Он стал закрывать повязкой оба глаза. Шел, как бы играя, с улицей в жмурки. Прохожие останавливались, следя за ним с суеверным страхом. Редко кто предлагал ему теперь помощь. Он в ней не нуждался. В игре с улицей вырабатывались новые рефлексы, Разрывались старые связи. Перемены плотности и влажности воздуха оповещали о воротах, подъездах, арках. Запахи о пивных, столовых, булочных, молочных, аптеках, табачных и газетных киосках, о машинах, ожидающих у тротуара. Даже киоск с галантерейным товаром узнавался по запаху кожи и шерсти. Однажды его задержал на улице ливень. О приближении тучи оповестили порыв ветра, отдельные тяжелые капли и запах пыли. Ударил гром. Улица быстро теряла пешеходов. Кто-то бежал будто от погони. Из хляби над головой обрушились незримые потоки, шумя по желобам и крышам. Пронеслась машина, обдав художника фонтаном из лужи. От проема, мимо которого он шел, терпко и возбуждающе пахло вином. Повернув на запах, он укрылся от ливня. В глубине помещения звякала посуда, булькала жидкость. Люди у прилавка пили молча, смотря в окно, слушая дождевую симфонию. В этом влажном оркестре сухо, как кастаньеты, прозвучали шаги, будто бы скелета, приближаясь к художнику. Но рука, схватившая его, была живая и мягкая. За кассой пришел. Нехорошо кунака грабить. По яркому акценту и голосу художник узнал грузина, былого соседа койке в колонии. Они обнялись. Ходишь, как интернациональный налетчик в маске. Хорошо палка в руке, а не наган. А ты, кажется... Освоил технику, художник помнил, что скелетный стук производят протезы. «Для людей надеваю. Перед людьми, понимаешь, держу себя на высоком уровне, как римский император терплю, а дома на руках, как обезьяна». Художник улыбнулся. «Чему смеешься?» «Нехорошо над предками смеяться. Кто человечество на свет произвел?» «Обезьяна». Веселый скелет повел художника куда-то за дверь и вниз по ступенькам, оставив гостям Беллу, девушку с низким, притягательным, как магнит, голосом. Вином запахло еще терпче и кислее. Художник представил себе погребок с низкими сводами, со средневековой таинственностью. Черная повязка на глазах и скелетный стук усиливали впечатление. Грузин? откупорив бутыль, стал расспрашивать, оживился, узнав, где живет художник. Под крылом у правосудия. Знакомый адрес. А когда художник рассказал, что занялся скульптурой и продал свои работы врачу, грузин спросил, какому врачу? Русанову? Гомеопату? О, -о, -о старая дружба крепкая, как старое вино. Дружба? Я с ним раньше не был знаком, — сказал художник, подозревая, однако, правду. Значит, он и тебе не открывался. Помнишь, воров в колонии с тобой дружил? Что покажется? Шуруп. О, шуруп. На языке у меня винтился. Недели три назад, понимаешь, набежал этот шуруп на меня здесь. Солидный зверь стал, важный как академик. Меня не узнает, как на бревно смотрит. Осторожно ставлю ему вопрос. Может ли быть, что мы с вами встречались? Может быть, спокойно понимаешь, отвечает. Напомните, где. Напоминать при посторонних мне как раз не хотелось. Неважная репутация у колонии и какая мне прибыль вору в знакомство навязываться. Не узнает, а я и подавно. Вижу, говорю, что ошибся. А тут, понимаешь, еще человек вошел. Увидел его, просиял, будто сто тысяч на займе выиграл. Доктор, я вам жизнью обязан. Это он-то, доктор, на врача переквалифицировался. Обознался ты. Бывают же, говорят, двойники, художник верил, но не хотел подводить шурупа. А почему у тебя скульптуры купил? По дружбе. Он тебя всегда уважал. Художник молчал возбужденной тайной и атмосферой уединенного места с бормотанием дождя и далекими перекатами грома. В углу шуршала мышь. Переменил профессию, грузин приглушил голос до шепота. Теперь кто половчей в профессора идут или в писатели, премии получать по сто тысяч. «Для этого нужен талант», — возразил художник больше по инерции, ибо думал иначе. «А что, мало у него таланта. Самый талантливый народ такие воры, как он. Он и в торговле, и на производстве свое место найдет. Риск меньше, а прибыли больше». «И твое место прибыльное», — осторожно спросил художник. «Нет, понимаешь, заметное слишком». Снабжать многих приходится. Никогда чудо строить не могу. Грузин еще долго рассказывал и на прощание завернул художнику две бутылки коньяку. Одну тебе, другую правосудию. Стало быть, действительно он, художник больше не сомневался, гомеопат, оригинальный выбор главной роли. И как удачно он играет ее. Актеры играют только на сцене, а он всегда. Шарлатанство? Нет. Вспоминая старинные стихи, художник стал перекладывать их на свой лад. Придя домой, записал. «Нет, я не шарлатан. Все успевают очковтирательством». Им жалкий нищий вымаливает подаяние, и придворный стяжает власть, имение, чин и титул. Притворствует священник, храбрый воин перед начальством робок, как овечка. Все в масках ходят, а кто хочет скромно самим собою быть, не жди успеха ни в армии, ни в церкви, ни в суде, невместно нагишом гулять на маскараде. Однако его игра на этом маскараде не обходится без жертв. Художник покраснел, вспомнив кражу в чайной у деревенской читы. Он всегда краснел, вспоминая ее. Вслед за этим ему пришла мысль, что и кража мехов делает тех же артистических рук, если верна гипотеза следователя. И тут пострадавшие Алешин, его семья, решил Часть денег, полученных за скульптуры, отдать Дарьи. В тот же вечер художник пошел к ней. Что-то вашего Анатолия не слышу на дворе. И ко мне перестал приходить, начал он, опускаясь на предложенную Дарьей табуретку. Нащупав незаметно ногой ножку стола, прислонил к столу палку. — В деревне только. — Обои в деревне. Объясняя, что отвезла своих мальчиков к родным на лето, Дарья одновременно спрашивала себя, зачем пришел к ней художник, не подослала ли его Люба, чтобы позвать ее убирать их квартиру. С тех пор, как прокурор переехал к Любе, Даша отказывалась от всяких поручений, исходивших из флегеля. «В деревне? Это хорошо. А я долг принес». Художник положил на стол упругую пачку. Лицо его озарилось, выплывшей из глубины улыбкой. «Долг?» — изумилась Дарья. «Вы у меня не брали. Старый долг. Мне сестра писала, как вы для меня в очередях продукты доставали. Нет-нет, не отказывайтесь. Я теперь могу. Я свои работы хорошо продал. Только пусть это будет между нами. Никому не рассказывайте». Дарья. Озадаченная не знала, что и сказать. Вид бумажек, обладающих чудесным свойством, без труда давать то, что желается, — все, что ей нужно. Он обворожил ее. Ни за что, ни про что подарок. Сколько же их у него? Откуда? Говорит, продал работы. Мысли сталкивались в голове у Дарьи, когда после ухода художника она прятала деньги под белье в ящик комода. На комоде стояла фигурка подростка, рисующего в тетрадке. Этот только недавно принес от художника и рассказывал, что дядя Костя хоть и не видит, а лепит из глины портреты похожие, будто живые. Дарья заметила, что и подросток этот смотрит так же, как только, когда рисует. Но не придала значения. Не о том были ее мысли тогда. А теперь прикинулся. Вспомнились слова жильца, и под сердцем ударье екнуло. Может, и правда видит? По комнате шел, ни обо что не задел. Что, если в самом деле связался там с ворами? Голод понудил, а может, со зла на людей? Деньги легкие, ему их и не жаль. Сколько мне нужно. окон перемыть, чтобы столько заработать. Потому и молчать велел. Скрытное дело. Нести такую опасную тайну одна она не могла, и когда пришел жилец, поведала ему. «Что-то им от тебя надо», — решил жилец. «Даром они не дадут. Тоже счет, деньгам знают, хотя бы легкие. Может, задумали ограбить контору, которую ты убираешь? Ключи велят принесть». — Вполне возможно. Перед сном Дарья переложила деньги из комода под матрац, а ночью ей приснилось, что пришли из милиции с обыском, и Люба с ними. Милиционер роется в комоде, а Люба идет прямо к ее постели и говорит милиционеру «Загляни-ка под матрац, товарищ». Как милиционер достал деньги, Даша не видела, проснулась в поту. Утром отнесла деньги следователю и рассказала, что слышала от жильца. Следователь заинтересовался, оставил деньги у себя. Но через дня два вызвал к себе Дарью, отдал их ей обратно. Можешь тратить, раз подарили. Вернулся Алешин. День в июне долгий. Косое солнце еще освещало верхние этажи стройки за проломом, когда он вошел во двор. Под мягким розовым облаком шевелились люди, работали каменщики. Выложив кирпичный ряд, лили на стену молочно-серый раствор из ведер, которые подносили женщины. Казалось, стена вспотела от их труда. Обоссали стену, подумал Алешин, глядя на подтеки раствора, просочившегося через швы. Поверх нормы вкалывают здесь, как и там. Он поднялся по двум пролетам железной лестницы многомачтового дома и, нагнувшись под веревкой с бельем, прошел по коридору к знакомой двери. На звонок никто не отозвался. Дверь открылась, когда он толкнул ее. Не так уж много было переставлено в комнате, но ему показалось, что все по-другому. В особенности поразил его большой блестящий замок на двери в коморку. Не успел он подумать, что тут может храниться, как вбежала Дарья. Инвалид-портной видел на дворе человека, похожего на ее мужа. Дарья тоже изменилась, скромнее стала, не такая звонкая и быстрая на язык. Отпустив его, после долгого объятия она отвернулась, вытирая слезы. «Будет», — сказал Алешин. «Вернулся, видишь, целый». Он спросил про детей, про замок, потом про жену инженера из Флегеля. «Сука она!» Вскинулась Дарья с былой энергией. «С врагом живет при живом муже». Она рассказала о враге-прокуроре. Будто тень изменила лицо Алешина. Неживой ее муж. Свободная она. Он скупо поведал о конце инженера, зарытого в мокрую почву тундры, и дальше, к удивлению Дарьи, слушал нехотя без интереса о таком важном событии, как подарок художника, о том, как, по совету жильца, она относила деньги следователю. Ночью, лежа около нее на кровати, он долго не мог уснуть, все о чем-то думал. отощал то ты как!» — Христос воскресший шептала, Дарья прижимаясь к нему. «Завтра только напишу, в раз примчиться, все о тебе болел». Стройка за проломом внезапно замолкла. Художнику объяснили, что ее законсервировали. Угроза близкой войны заставила власть менять планы, переключить труд на оборону. тем более потянула его в колонию к великанам-соснам Клаве. Люба не перечила, узнав, что у него уже куплен железнодорожный билет. В душе она была даже рада. Понимала, что он не одобряет ее поведение, ее быстрой измены Николаю Николаевичу. Когда известие о смерти, привезённое Алёшиным, подтвердилось бумагой и страшной канцелярией, открылась возможность официально оформить ее отношения с прокурором. При этом прокурор предлагал усыновить Никишу. «Он очень рискует, сближаясь сейчас с нами, с родственниками врага народа», — объясняла Люба сыну. «Ты понимаешь, как это благородно с его стороны?» и твой отец одобрил бы. Папа считал, что надо применяться ко времени, и хотел, чтобы ты, как и он, был большим инженером. Никиша понимал, что для карьеры полезна чистая анкета. Отец, умерший в лагере, был бы в ней черным пятном. «Расхлюпанный гамлет говорила Никишет только видевший гамлета в городском саду на открытой сцене. Курва прокурор его отца угробил как тот гундовый король датский, а он его папой будет звать. Я б ночью не заснул от страха, думал бы и вот мне сейчас настоящий отец покажется. А художник! размышлял о том, что человеческое общество — это мир преступлений, больших и малых. В наш век в особенности. Недаром Шекспир так прочно овладел сценой. Повсюду ставит его массовый народный автор. Поезд из Москвы запоздал, поэтому мало стоял на станции. После толчка, когда ожили под ногами колеса, пассажиры еще долго размещали вещи на тесных полках. От суеты и разноречия сумеречный вагон казался художнику пестрым. «Ай, в шиши!» Женщина, колупавшая у окна крутое яйцо, с любопытством поглядывала на художника. «На том краю вам попутчик, тоже слепой». В Шишинскую колонию с Москвы едет. Аккуратный мужчина с портфелью. «Люди живут на одной планете в разных мирах», — думал художник, пробираясь в другой конец вагона. Живя у Любы в городе, ни разу не встретил слепого, а только двинулся в колонию и... «Слепой с портфелем?» оказался знакомым членом правления Всероссийского общества слепых. Он ехал по делу. Предстояла реорганизация колонии, объяснил он после того, как художник, поменявшись местами со зрячим пассажиром, устроился рядом. В шишах останутся только слепые. Прочих распределят по другим угодиям. В освободившиеся корпуса будут переводить слепых из городов. Много места освободиться. Художнику было жаль расставаться со зрячей частью колонии. Он думал с опаской, что получится, как у Элса «Страна слепых». Много и надобно война на пороге. В голосе члена правления не было беспокойства. Вероятно, война не пугала его. Война убивает зрячих, но рождает слепых. Трудоустройство этих детей войны было его делом. Организационные задачи занимали его голову, не оставляя места для беспокойства. Также спокоен», — вспомнил художник, — «как в тот день острого голода, когда мы беседовали в парке. Помог мне тогда, однако». Ему захотелось рассказать о своей работе и как он продал скульптуры гомеопату. Член правления слушал внимательно. «У частных врачей непомерные заработки», — заключил он неожиданно. «Многим несознательным гражданам еще кажется, если врач большие деньги берет, стало быть, хорошо лечит. А в бесплатном враче из амбулатории сомневается». «В амбулатурии больше в карточку смотрят, чем на больного», — вмешался порывистый голос, прервавшийся кашлем. Вокруг слепых собрались пассажиры, заинтересованные их разговором. Художник чувствовал близость многих дыханий и водочный аромат. «А куда ему смотреть?» — сказала прежняя соседка художника, принесшая собой запах крутого яйца. «Некогда ему на тебя смотреть. У него дневная норма сто душ с объездом, по конвейеру пропускает». «Ну, и гомеопаты тоже», — поглотил женщину солидный бас. «У гомеопатов приемной что в этом вагоне набито? Побывал я у одного по случаю язвы желудка. Он на меня времени много не тратил, не выслушал, не щупал». Сую ему рентген из амбулатории. Без этого, говорит, обойдемся. Записал фамилию, адрес в книгу и флакончик дал. Позвоните через неделю, как будете чувствовать. Против язвы в желудке есть избавление, — скороговоркой вклинился высокий тенор. Живого ежа в ржаном тесте запечь и скушать за раз. Навязался с ежом. Дай досказать да человеку, запротестовали пассажиры. Они слушали напряженно, словно и их здоровье зависело от результата, полученного от флакончика. Художник слушал рассеянно. Его огорчали темнота людей и то, что он не находит слов, чтобы объяснить им свет, который открывался ему, когда он расшифровывал начало книги бытия. «Принимал я, значит, семь дюн из флакончика», — продолжал бас, поощряемый общим вниманием. Ничуть не полегчало. «Звоню гомеопату, такой-то, мол, я был у вас на прошлой неделе, вы мне велели к вам позвонить». «А где вы живете?» — спрашивает. «На Держинского пять дробь четыре, говорю. А он — помню, помню. Ну как? Да все так же, говорю». Болит в животе. Ничего, говорит, принимайте дальше, через неделю опять позвоните. Звоню опять через неделю, опять же называю себя. Где живете, спрашивает. На Держинского, говорю, он опять помню, помню. Как теперь чувствуете? Плохо, говорю, почти что хуже. Ничего, говорит, пройдет, принимайте еще. И опять велел через неделю звонить. А мне не в моготу, ноет живот. Позвонил ему допреж, не дождался недели. Называю фамилию, на этот раз, думаю, запомнил меня. А он опять, где живете? Зло меня взяло от такой волынки. На Карла Маркса говорю. А он, мать твою, такую помню, помню. Как себя чувствуете? Дружный смех увенчал выступление баса. И художник смеялся, и член правления. Люди нынче слишком много лечатся. Продолжая разговор с художником, член правления закурил папиросу. Запах пирожков с капустой путал мысли. Художник, ощупывая, выкладывал из рюкзака то, что Люба приготовила ему в дорогу. Поезд замедлял ход. Станция. Около слепых стало свободно. Пассажиры готовились бежать за кипятком, и художник попросил налить ему в его чайник. Билютень заставляет. Он приблизил пирожки к руке члена правления. Хочешь не хочешь, зови врача или иди в амбулаторию. Это само собой, а больше причина нынешняя вера в науку. И старики лечатся. На что они могут надеяться? Перед ними гроб, разинул пасть, чтоб проглотить его целиком. А он все об одном каком-нибудь органе своем печется. Тратит на лечение время, которого осталось-то ему так мало. Дум виво покуда живу, надеюсь. Шиллер говорил, не зря это надежда. Внутренний голос нас не обманывает. За чаем, и после он несколько раз вспоминал стих. С глубокой ночной тьмой пришел угомон. Народ на лавках задремывал убаюкиваемой грузной вагонной качкой. Но для слепых ночь еще не настала. Они не заметили, как над ними погасла лампочка. Художник видел кузнечиков, Остервенело стрекотавших за приятно прохладным окном. Он представлял себе их летящими рядом с поездом. А может быть, они качались на травах? Может быть, весь луг стрекотал? Звук этот наполнял ночь, поглощая подспудные стуки и погромыхивание колес. Что-то отмыкалось, что-то становилось доступно художнику. Хотелось делиться с провиденциальным спутником не только пирожками, но и тайными думами.